Столько лет в прокуратуре я работаю, я покойников смотреть не люблю. Это не для меня. Беседку предусмотрительный Соболев приказал отнести несколько бутылок минеральной воды для начальства и попросил хозяйку дачи пройти туда для беседы со следователем. Казанцева послушно согласилась. Ей шел 25-й год. И она была по-настоящему красивой женщиной. Высокой, стройной, с великолепным бюстом и роскошными каштановыми волосами, словно только что сошедшая с подиума манекенщица мирового класса. На ней было строгое темное платье и небольшой белый жакетик. Первое потрясение у молодой женщины уже прошло. И она наверняка теперь не без удовольствия думала, что все оставшиеся на даче имущества записано на ее имя и будет принадлежать ей всегда, уже без оказания различных услуг своему грозному любовнику. Марина не хотела осознаваться даже самой себе, как она панически боялась своего любовника. Однажды за какую то провинность он жестоко избил ее своим ремнем, Этот урок она, как покорная собачонка, запомнила на всю жизнь. Правда, справедливости ради стоит отметить, что это был единственный случай, а в остальном Анисов был более чем щедрым. Подарил ей эту дачу, машину, держал при ней охранника, а в последнее время даже не требовал интимных услуг. Только Марина и супруга Анисова знали, что он постепенно становился импотентом, и каждый новый поход в постель заставлял Марину проявлять чудеса изобретательности, чтобы хоть как-то разжечь потухшее воображение своего патрона. Теперь, сидя перед следователем и уже выплакав первые слезы, она деловито подсчитывала, что из имущества Анисова, имевшегося на даче, «Можно объявить своим, а что придется отдать?» «Это расстраивало ее сильнее, чем смерть Анисовы!» «Марина», — спросил Пахомов, в — «последнюю неделю вы были все время с ним?» «Да», — кивнула женщина, притворно вздохнув. «Хороший он человек был» об этом потом вы нам отдельно расскажете а сейчас отвечайте строго на вопрос он никуда не отлучался за последние дни нет подумал ответила марина почти никуда что значит почти ну отлучался раза два но не больше все остальное время сидел на даче пил много такой наедя ящиками водку возил». «Федя — это его убитый охранник?» — уточнил Пахомов. «Да, такой исполнительный парень был, и такой веселый. А когда выезжал Анисов? В какие дни?» «Неделю назад уезжал куда-то», — сказал «Важное дело». «И вчера вечером уезжал. Вместе с Федей поехали». И «Еще двоих ребят вызвали из охраны Делоса. Они за ним на машине приехали». Пахомов с Комаровым переглянулись. «Кто это был, вы их знаете?» «Одного, кажется, Тимуром зовут. Он из Казахстана. Другого не знаю. Первый раз видела». «И долго его не было?» «Кого, Тимура? Так он всегда только за Анисовыми приезжал?» «Нет, самому Анисову. Нет, недолго. Часа три. Вернулся он сюда возбужденный такой». И снова пить стал, всю ночь пил. И потом даже приставать ко мне стал под утро. Обычно он этого не делал, а тут словно что-то нашло на него. «А он разве не был вашим любовником?» — спросил Пахомов. «Какой любовник?» — презрительно фыркнула Казанцева, поморщив свой красивый носик. «Название одно. Он уже и не мужик был, ему ведь за 40 был». Если мужик в этом возрасте пить начинает по-черному, то все, хана ему, ничего не поможет. Вот тогда и перестает мужиком быть. Интересное наблюдение. Пробормотал с рыбом, сдерживая смех комаров. Прямо философия. Он ничего не говорил.